Правда насчёт Жукова, к концу войны он это мнение, похоже, изменил, и уже вскоре победного 45-го отправил его в не слишком почётную ссылку, но не уничтожил, а всё-таки сохранил для грядущих боёв, равно как и Мирецкого, Аристольнова в начале войны, но вскоре освобождённого. Блюхера же Сталин уничтожил просто потому, что маршал стал ему больше не нужен. Василий Константинович очень неудачно действовал во время конфликта с японцами в районе озера Хасан. Командующий Дальневосточной армией с самого начала боёв не слишком верил в способность своих войск противостоять японцам. Беда была в том, что красноармейцы боевать не очень-то умели. В приказе Ворошилова по итогам хасанских событий об этом говорилось вполне откровенно. Виновниками в этих крупнейших недочётах и в понесённых нами в сравнительно небольшом боевом столкновении черезмерных потерях являются командиры, комиссары и начальники всех степеней Дальневосточного Краснознамённого фронта. И в первую очередь командующий Дальневосточным Краснознамённым фронтом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 боевой подготовки фронта и общим благополучным его состоянием. Глюхер так и не смог до заключения перемирия отбить у японцев занятую ими сопку заозёрная. Советские потери по официальным данным, опубликованным только в 1993 году, составили 792 человека убитыми и 2752 ранеными. японские, соответственно, 525 и 913, то есть в 2-3 раза меньше. В приказе Ворошилова справедливо отмечалось, боевая подготовка войск, штабов и командно-начальствующего состава фронта оказалась на недопустимо низком уровне. Войсковые части были раздёрганы и не боеспособны. Снабжение войсковых частей не организовано. Обнаружено, что Дальневосточный театр к войне плохо подготовлен: дороги, мосты, связь. Такой полководец Иосифу Весерьеновичу был не нужен, и Лаврентий Палыч точно выполнил его указание. Я не исключаю, что, может быть, он забил Блюхера насмерть не от чрезмерного усердия, а по тайному сталинскому приказу. Недаром смерть Блюхера никак не отразилась на карьере Берии, тогда как десятилетия спустя смерть одного из подследственных от чрезмерного усердия палачей привела к падению министра госбезопасности Абакумова. Ведь судить Блюхера с объявлением об этом в газетах было не очень удобно. На самом деле Сталин уничтожил Блюхера за Хасан. Но судить маршала за это было неудобно, ведь советская пропаганда объявила хасанские бои победой Красной Армии. А так как все устроилось лучшим образом, Блюхер умер во время следствия. Об аресте его нигде не объявлялось, равно как и о смерти». Маршал просто исчез. Точно так же вскоре сейчас ещё один маршал, а и Егоров арестовали его ещё при Ежове 27 марта 1938 года, а расстреляли уже при Берии 23 февраля 1939 года. Егоров вместе со Сталиным и Ворошиловым воевал ещё в гражданскую под царицами. Сталин ценил Александра Ильича за личную преданность себе, но как военного специалиста ставил не слишком высоко, в всяком случае ниже Тухачевского. Но как раз преданность Егорова Сталину была поставлена под сомнение. и это решило судьбу маршала. Еще в декабре 1937-го, вскоре после того, как Егоров стал депутатом Верховного Совета и формально обрел депутатскую неприкосновенность, на стол Ворошилова легли доносы Ефима Афанасьевича Щеденко и Андрея Васильевича Хрулева. Два друга согласно утверждали, что Егоров во время товарищеского ужина отмечали назначение заведения, Щаденко заместителем наркома обороны, последовавший в конце ноября, высказал недовольство тем, что историю гражданской войны освещают неправильно. Его Егорова роль умаляют, а роль Сталина и Ворошилова незаслуженно возвеличивают. Видно, выпили в тот вечер военначальники лишнего, потерял Александр Ильич бдительность, расчувствовался. Вот и результат. Время после дела Тухачевского и начала массовых арестов в армии было тревожное. Щеденко и Хрулёв могли из перепугу подумать, что Егорова вообще их провоцируют, и в любом случае решили, что сообщить Ворошилову об идеологически невыдержанном разговоре просто необходимо. Их доносы оказались решающими в судьбе маршала. Хотя было и ещё несколько доносов на Егорова, но вот эти первые имели для Сталина принципиальное значение. А то, что во время следствия Егоров, как водится, признавался и в связях с уже расстрелянными заговорщиками, и в шпионаже в пользу Германии и Польши, и назвал множество ещё не арестованных коллег в качестве участников заговора, не расчётливо, поверив Ежовскому обещанию сохранить жизнь. только помогло оформить приговор военной коллегии Верховного суда. Берия был тут абсолютно бессилен, даже если бы хотел спасти Егорова. А у нас нет никаких данных, что он этого действительно хотел. Александр Ильич успел ещё при Ежове очень много на себя наговорить, но главное было в том, что его смерти хотел Сталин, не простивший маршалу сказанных с горяча слов о незаслуженном возвеличении сталинской роли в обороне Царицына. Ещё одну группу военных арестовали в самый канон Великой Отечественной войны. Все началось с приземления немецкого самолета «Юнкерс-52» на Красной площади 15 мая 1941 года. После этого в самый канун войны и в первые ее дни было арестовано несколько генералов, связанных с авиацией и ПВО, в том числе начальник управления ПВО «Юнкерс». Четверть леценник ВВС Красной армии рычагов, командующий Прибалтийским военным округом Лектионов, ранее занимавший должность начальника ВВС Красной армии, помощник начальника Генштаба по авиации Смушкевич, а также бывший начальник Генштаба Медведсков и нарком вооружений Ванников. Строго говоря, Берия к этим арестам не имел непосредственного отношения. Борьбой со шпионами и заговорщиками, по большей части мнимыми, тогда уже занимался наркомат госбезопасности, во главе которого стоял Меркулов. Кроме казуса с Юнкерсом за арестованными генералами, были и некоторые другие пригрешения. Так, например, Штерн скрыл своё социальное происхождение, о чём уже после Халхин-Гола за который был удостоен золотой звезды Героя Советского Союза, написал покаянное письмо Ворошилову. Правда, из этого письма невозможно понять, кем же все-таки были родители Григория Михайловича. В «Аткетах» он писал, что его отец был врачом. Можно предположить, что в действительности он оказался каким-нибудь купцом второй гильдии. Были на Штернеры, Чагова и других и доносы. Это неудивительно. В НКВД, а потом в НКГБ собирали материал практически на всех генералов, чтобы при наличии санкции от Сталина дать ему ход. Так капитан госбезопасности, что соответствовало армейскому полковнику Тихон Васильевич Пронин в письме секретарю ЦК и члену ГКО Маленкову от 3 апреля 1942 года признавался. В письме товарищу Сталину 29 мая 1941 года я подробно описал о преступной деятельности перед партией и государством бывших руководителей военно-воздушных сил Красной Армии Рычагова Смушкевича. пур и других. Наверняка подобные же доносы были на Штерна-Мильцкова и других, особенно после того, как стало известно об инциденте с Юнкерсом и снятии со своих постов Штерна и Рычагова. Но истинной причиной репрессий против генералов-авиаторов стал их провал с немецким самолётом. Хотя справедливости ради надо признать, что сделать они могли немного. Советское ПВО оставалось весьма слабым вплоть до начала 60-х годов, когда на вооружение были приняты зенитно-ракетные комплексы и радары. До этого не хватало и по 100 воздушного наблюдения, и зенитных орудий. В годы войны их получали по Лен-Лизу из Америки, и истребителей-перехватчиков, и опытных пилотов. Например, в 1953 году, вскоре после смерти Сталина, большая группа американских самолетов на большой высоте нарушила западные границы СССР, и наше ПВО ничего не смогло с ними сделать». Ванникову и Мирецкову повезло. Продержав несколько месяцев в тюрьме и заставив признаться в заговоре и шпионаже в пользу Германии, Кирилла Афанасьевича и Бориса Львовича выпустили и восстановили в генеральских званиях. Другим повезло меньше. По представлению Берии Сталин санкционировал расстрел Штерна, Рычагова, Лактионова, Смушкевича и других арестованных. по делу авиаторов. Это представление, как и ранее, в случае с польскими офицерами, Лаврентий Палыч писал по указанию Сталина. Генералов расстреляли в Куйбышеве 28 октября 1941 года по ложным обвинениям в том, что они являлись заговорщиками и немецкими агентами. Все они во время следствия не выдержали избиений и покаялись в преступлениях, которых не совершали. Потом несчастные от признаний, выбитых из них кулаками и резиновыми дубинками, отказались, но это их не спасло. То, что Берия не по своей воле писал представление о расстреле генералов-авиаторов, косвенно признает и бывший главный военный прокурор СССР Кобелев. Катусьев на основе изучения архивов Политбюро. На множестве примеров удалось установить, что ни один из руководителей партии старых большевиков не арестовывался без личного указания Сталина, который ревниво следил за тем, чтобы Ягода, Ежов и Берия не превышали своих полномочий.